Правде. Правда родилась в волнах революционного подъёма в знаменитые ленские дни. Появление на свет массовой рабочей газеты Правды в эти именно дни знаменовало собой первое ликвидацию периода общей усталости в стране после столыпинской тиждогладь. Второе мощное пробуждение русского рабочего класса к новой, второй после 1905 года революции. третье. Начало завоевания широких масс рабочего класса на сторону большевиков. Правда 1912 года это закладка фундамента для победы большевизма в 1917 году. Илусев Сталин. Правда, 98 номер. 5 мая 1922 года.